Глава 5. Диана Челтнем. 1921 год. Смотрю из окна на Питвильский парк, наблюдаю за голубями. Их маленькие чёрные силуэты, сидящие рядком на крыше дома на противоположной стороне этого просторного парка. Мои наблюдения прерывает крик дочери. Она зовёт отца, должно быть, проголодалась. Полная кипучая энергия, я набрасываю халат и мчусь по лестнице на первый этаж. В доме наверняка найдутся яйца и хлеб. Я сварю ей пару яиц, сделаю её любимые гренки-пальчики. Предвкушая это, я врываюсь в кухню, где меня встречает аромат говяжьего жаркого. Дочь вместе с нашей экономкой миссис Уилькс устроились за безупречно отдраенным сосновым столом. С своим появлением я лишь всё испортила. Обе сидят рядом, внимательно глядя на меня. Я смотрю на них, желая напомнить, кто здесь хозяйка. Я прожила в этом доме дольше всех. Мысленно переношусь в прошлое, когда дом принадлежал моему отцу, а затем после того, как мать умерла от тяжёлой формы инфлюэнцы, достался мне. Отец перебрался в Девон, в деревушку Бантам, где у нас летняя резиденция, и с тех пор безвылазно живёт там. Он до сих пор не оправился. Я несколько раз пыталась его навещать, пока путешествовать мне не стало слишком тяжело. Но до этого, в детстве, я очень любила туда ездить. Мне хочется, чтобы окошко в то более счастливое прошлое Подольша оставалось открытым. Однако миссис Уилькс встаёт и сама того не ведая, захлопывает окно, грубо возвращая меня в сегодняшнюю реальность. Я задержалась Надеюсь, мадам, вы не возражаете, но девочку нужно было накормить. Я киваю, однако улавливаю в её голосе осуждение. Дорогая, поворачиваюсь я к дочери. Хочешь, я почитаю тебе перед сном? Спасибо, мамочка. Она поднимает голову и пристально смотрит на меня. Папа уже обещал мне почитать. Я закусываю губу и сглатываю, затем поворачиваюсь и ухожу наверх. На глазах выступают слёзы. Все здесь смотрят на меня с беспокойством и говорят о нервах. Однажды я слышала, как наша экономка сплетничала с Посыльным. Подумать только, с Посыльным. Она страдает нервным расстройством. Но дело совсем не в нервах, а в голосе. Я слышу голос. Возвращаюсь в свою комнату. По оконным стёклам громко барабанит дождь. Сумерки незаметно сменяются темнотой. Парк тоже темнеет теряя резкости чертаний, но мне и сейчас видны огоньки в домах за парком. Эти золотистые прямоугольнички светят словно маяки, даря мне надежду. Я представляю счастливые семьи. Вот муж возвращается с работы, торопливо снимает шляпу и обнимает жену. Дети, возможно, их трое, выбегают на лестницу с криками: "Папа, наш папа вернулся!" Мать деликатно выпроводывает их, в игровую комнату, чтобы папочка мог спокойно насладиться чтением свежей газеты и виски «Ла Фройк». «Дорогой, не хочешь выпить?» — привычно спрашивает она, даже не подозревая, насколько хрупок ее счастливый мир.